Глава 55. София показала Джейн письмо. Та прочла и вздохнула. «Ты просто чудо! Наверное, это стоило тебе целого состояния!» София кашлянула. «Неважно, у нас мало времени. Пойду принесу твое платье». Джейн застыла. «Ты хочешь отправить меня обратно прямо сейчас?» «А ты когда собиралась?» «Я думала, мы торопимся?» «Да, разумеется» сказала Джейн, растерянно озираясь. «А где Фред?» — спросила София. «На работе?» «Да. Если я уйду сейчас, мы не попрощаемся». София кивнула. «Хочешь его подождать?» Джейн посмотрела в пол. «Нет. Тогда переодевайся». Через час Джейн уже была готова к возвращению. Собрала волосы в греческий узел, завела локоны у висков. Надела свое белое муслиновое платье, накидку и шляпку, обулась в коричневые кожаные ботинки, натянула перчатки. Увидев ее, София ахнула. «Господи боже!» «Я изменилась?» — спросила Джейн взволнованно. «Ты точь-в-точь точь такая, какой я увидела тебя в первый раз». «Хорошо. Может, только чуть-чуть подросла», — пошутила София и глубоко вздохнула. «Ты готова?» «Готово». Они уже направлялись к двери, когда София вдруг увидела в окне своего брата, идущего по садовой тропинке. «Это Фред!» — воскликнула она. Джейн остолбенела. Пойдем скорее». Но было уже поздно. Фред заметил их и, судя по растерянному выражению лица, почувствовал неладное. «Привет!» — сказала София бодрым голосом. Джейн смущенно кивнула. «Ты чего так рано?» Фред окинул взглядом наряд Джейн. Шляпку, платье, ботинки. И улыбка сползла с его лица. «Почему ты так одета?» Она молча отвернулась. «Джейн, что происходит? Может, мне кто-нибудь объяснит?» Джейн покачала головой и, собравшись с силами, посмотрела Фреду в лицо. «Я возвращаюсь домой», — сказала она. Он попятился, наткнувшись на кухонный стул, а потом развернулся и вышел. «Фред!» — крикнула Джейн. «Постой!» Но он не остановился. «Так даже лучше», — сказала София, взяв подругу за локоть. «Пожалуй». Они пришли в общественный центр за кулисы. Джейн встала среди черных драпировок, из которых в свое время появилась. То, каким она увидела Фреда перед расставанием, и как он на нее посмотрел, не давало ей покоя. «Я не знаю, что сказать», — призналась она, повернувшись к Софии. «Со мной такое бывает нечасто. Для этой ситуации просто нет подходящих слов». Они обнялись. София прочла вслух. «Чтобы снять заклятие, надо бы те же самые слова в точности повторить и пусть кровь предмета соединится с кровью на талисмане». Она пожала плечами и протянула Джейн булавку. «Держи». «Уж не знаю, что из этого выйдет». Джейн уколола палец и, достав из кармана обрывок рукописи, капнула на него кровью. Потом, сглотнув, произнесла. «Перенеси меня к моей единственной, настоящей любви. Прощай, Джейн. Прощай, София». Джейн закрыла глаза и стала ждать, что на нее, как в тот раз, посыплется пыльца. Но ничего не произошло. Она открыла глаза. «Я все еще здесь». София перечитала указания миссис Синклер и передала письмо Джейн. «Ничего не понимаю. Слова ты сказала, кровью капнула. В чем дело? Вечно что-нибудь да не так. Пусть кровь предмета соединится с кровью на талисмане», прочла Джейн, нахмурившись. «Талисман» «Вот же он!» Она помахала клочком бумаги, на котором миссис Синклер нацарапала заклинание. «Ну да», — подтвердила София. «А предмет?» Джейн ткнула себя пальцем в грудь. «Это я!» София снова согласилась. Они помолчали. Джейн еще раз все обдумала. «Перенеси меня к моей единственной настоящей любви», — мысленно повторила она. И сказала, «Нет, предмет, это не я». «Не ты?» — удивилась София. «Тогда кто же?» — мужской голос окликнул Джейн. Обернувшись, она увидела приближающийся темный силуэт и сказала, «Он». Появление Фреда вызвало у нее чувство облегчения, смешанное с грустью. «Откуда ты знал, что мы будем здесь?» — спросила она. «Догадался». Фред увидел улыбку на лице Джейн и посмотрел на нее с надеждой. «Ты, конечно, не обязан мне помогать», — сказала она. «Но не дашь ли ты мне каплю своей крови?» Фред, помрачнев, покачал головой. «Нет, я пришел тебя остановить. Что будет, если я не дам кровь?» «Я не смогу вернуться в 1803 год», — ответила Джейн. «Вот и хорошо». «Встретимся дома!» С этими словами Фред ушел. «Остановись!» — крикнула София ему вслед, но он даже не обернулся. Джейн опустилась на пол и скрестила руки на груди. София принялась расхаживать из стороны в сторону, вынашивая хитроумные планы. «Я могу предложить ему горячее бритьё и как бы случайно его поранить, а кровь из ранки собрать для тебя». «Тебе не кажется...» что если ты поднесешь к его горлу бритву, это будет чуточку опасно. Я видела, как ты надрезаешь корку апельсина. Боюсь, твоя ловкость оставляет желать лучшего. Вообще-то в моем резюме написано, что я умею метать ножи. Но, честно говоря, ты права. София задумчиво постучала пальцем по стене. «Тогда возвращаемся к предыдущей схеме. Забор крови во сне». «Я посмотрю в интернете, как это делается, и когда у Фреда будет фаза быстрого сна, подкрадусь к нему. Он даже ничего не заметит». «Не заметит? Как ты проколешь ему вену?» «С недоверием», — переспросила Джейн. «Вечером я сытно накормлю его индейкой с куалюдом». «Ты умеешь запекать индейку?» «Не совсем, но благодаря коалюду он не обратит на это внимания». «Нет», — сказала Джейн. «Так не годится». «Почему?» «План с индейкой, по-моему, вполне надежный. Ты предлагаешь мне взять у него кровь тайком, а я этого не хочу. Если он не соглашается меня отпустить, то я, вероятно, действительно должна остаться. Пойдем домой, София». Они встали и направились к выходу. В этот момент в дверном проеме снова появилась фигура Фреда. Джейн, сказал он, — «Фред!» У нее опять словно бы камень с души свалился. Все сразу стало ясно. «Мне это больше не нужно», — Джейн указала на листок с заклинанием. «Каждый раз, когда мы расстаемся, у меня разрывается сердце. Я не хочу пережить это снова». Она улыбнулась. «Я остаюсь». Фред взял из ее рук булавку и уколол себе палец. Выступила красная бусина крови. «Нет, Фред, ты разве меня не слышишь? Я же сказала, что остаюсь с тобой». «Это не то, чего я хочу», — ответил он, протягивая Джейн руку. Алая капля уже побежала вниз и грозила в любую секунду упасть на пол. Джейн поднесла к руке Фреда обрывок рукописи, и его свежая кровь слилась с ее собственной, уже успевшей потемнеть. «Спасибо», — сказала она хрипловатым голосом, и, опустив глаза, сняла с пальца кольцо. «Отдай его той женщине» которая будет достойна. Фред покачал головой. «Оно принадлежит моей жене». Джейн кивнула и вытерла глаза. «Как люди прощаются друг с другом в 2020 году?» «Так же, как и раньше», — ответил Фред. «Обнимаешь человека и говоришь, что вы скоро увидитесь снова, даже если это неправда», — прибавил он дрогнувшим голосом. Голос Джейн был ничуть не тверже. «Настоящее английское прощание», — сказала она, обнимая его. Из ее груди вырвалось несколько тихих полувздохов, полустонов, но она их даже не слышала. Ей было ясно. «Остаться — значит сломать жизнь и себе, и ему». Но легче от этого не становилось. «Мы скоро увидимся», — проговорила она с трудом, Натреснувший голос отказывался ей подчиняться. София всхлипнула. «Тебе было хорошо, правда?» — прошептал Фред. «Да», — ответила Джейн и отстранилась от него. Сделав шаг назад, она ступила на полотнище, брошенное на пол работниками сцены. «Перенеси меня к моей единственной истинной любви», — произнесла она, держа перед собой обрывок рукописи, и закрыла глаза. В первую секунду ничего не произошло. Фред улыбнулся и смахнул слезу. После этого за кулисами стало совсем темно. Пошел снег. «Фред!» — крикнула Джейн, и он поднял влажные глаза. «Если будешь по мне тосковать, то ищи меня и найдешь. Я всегда буду с тобой. Слышишь?» Он кивнул. «Скажи, что будешь меня искать. Обещай мне!» «Обещаю», — ответил Фред, недоуменно покачав головой, — «я буду тебя искать». Джейн превратилась в искрящийся контур, а потом и вовсе исчезла.